Крушение империи. Когда известный поэт Некрасов вдруг взялся восхищенно разбирать в статье русские второстепенные поэты стихи некоего господина Ф.Т., опубликованные полтора десятка лет назад в пушкинском современнике, господин этот жил на расстоянии пешей прогулки от него и даже мог, полагают биографы, встречаться с ним в петербургских гостинах. Но волшебный призрак поэзии, обитавший в его превосходительстве, оставался до такой степени неразличимым, что Некрасов строил догадки об авторе стихов как о покойном. Он доказывал на основании различных умозаключений, что автор их был русский, уверял, что имя его навсегда останется в памяти и сожалел, что поэтическая деятельность господина Ф.Т. продолжалась только пять лет. Раздвоенность к этому времени достигла в тютчеве апогея. Поэтические озарения обрели ту предельную степень яркости, при которой вещественный мир виделся как покров, накинутый над бездной, а личность как иллюзия. «О, наши мысли обольщения! Ты, человеческое я!» Но чем ярче становились озарения, тем отчаяние, словно скрываясь от их ослепительного света, Он погружался в злобу дня, в политику. Одну за другой он пишет в конце 40-х годов статьи на французском языке «Россия и Германия», «Россия и революция», «Папство и римский вопрос». Они печатаются в форме писем в газетах и журналах Европы. С ней он и ведет политическую борьбу за христианскую империю Россию, которая противостоит крестовому походу безбожия, предпринятому революцией. Статьи эти были только видимой частью айсберга. Они входили в состав задуманного грандиозного трактата «Россия и Запад», который он принялся описать по свидетельству жены с убежденностью, что мир обрушится, если он не напишет труд. Россия здесь уже превращалась в окончательную империю, наследницу всех империй мира от ассирийской до византийской. Помимо славянского племени она уже включала в себя как имперские земли Италию и Германию. Она заполняла его сознание и, наконец, однажды явилась ему в видении среди белого дня. Он стоял в Кремле на площади, ждал выхода царя из собора, и вдруг с ним случилось то, что случалось часто. «Меня вдруг вновь охватило чувство сна», — писал он жене, — «ему пригрезилось, что Великая империя основана». Из всех его снов политика была самым лихорадочным. Он не мог и двух недель прожить в деревне. Нервная потребность, которую он испытывал в политических новостях, беседах, газетах, доходила до того, что он просто обижался на мир, когда мир не мог сообщить ему никаких известий. «Бедняга угнетен мертвым штилем», — писала жена. «И я бы хотела ради него, чтобы в мире политики произошло какое-нибудь событие». Старшая дочь Анна обрисовала картину еще более поразительную. Это случилось во время Крымской войны, когда англо-французский флот, демонстрируя силу, стоял в Кронштадте. Тютчев обрушивал на противников стихотворные и устные тирады. Вооружившись подзорной трубой, он поехал с дочерью Варниенбаум смотреть на вражеские корабли, угрожающие Петербургу. «Но вот угроза исчезает на глазах. Флот покидает Кронштадт», писала Анна, сестре Дарьи, Папа, который находился здесь только ради впечатлений, считает, что его обкрадывают. В письме к брату барону Карлу Пфеффилю, который восхищался публицистикой Тютчева, Эрнестина Федоровна сообщила в 1850 году, что муж вдруг забросил трактат России и Запад так же поспешно, как и начал. Тогда она еще не знала истинную причину крушения труда. Летом этого года в жизнь Тютчева Ворвалась, затмевая сны об империи, яркая комета, новая и последняя любовь. Это была 24-летняя воспитанница Смольного института Елена Александровна Денисьева. «Лёля», как он ее звал.